«Ведьма. Я дома. Боже мой, неужели я наконец-то дома? В это почти невозможно поверить, но я дома. Вот мой двор, синие лавочки у подъезда, горка, скрипучие качели, песочница и старый тополь на месте. Каждый год, весной, когда двор засыпало теплым и вонючим тополиным пухом, дерево порывались спилить, но так и не спилили. «Это хорошо, что не спилили. Это замечательно». Я поздоровалась с Тополем, как со старинным другом, и он ответил, уронив в протянутую руку желтый лист. Васька не только подвез, но и денег дал. Пусть ему повезет. И его сестре, которая вышла замуж за алкоголика. Я ведь дома. Доехала, добралась, несмотря ни на что. Пускай немного замерзла в электричке, пускай меня долго не хотели пускать в метро, пускай люди морщились и отворачивались – Остеклянные стеклянные витрины отражали убогое существо, обряженное в лохмотье. Пускай. Я дома. И это самое главное. На третий этаж я не поднялась, взлетела, но лишь для того, чтобы уткнуться носом в запертую дверь. Смешно и глупо, но я как-то совершенно не думала о том, как попаду в квартиру. Мне казалось, стоит добраться до дома, и все решиться само собой. Не решилась. И дверь была чужая. Я даже потрогал ее, чтобы убедиться, это не моя дверь. Под рукой металл, холодный и надежный, а мы столиком ставили деревянную. И коврик не мой. У меня был резиновый и темно-красный, а тут тряпичный, густо-синий. Это не моя дверь и не моя квартира. Больше не моя квартира. Я вспомнила, как, собираясь в обитель, подписала какие-то бумаги. Кажется, теперь я понимаю, что это были за бумаги. Я подарила подонкам не только год своей жизни, но и свою квартиру. Сев на чужой коврик перед чужой дверью, я заплакала.